Что наговорил Шлецер и вообще норманисты о великой дикости, грубости, о варварстве и разбойничестве русских IX и X веков, все это опровергается тем же несомненным документом, современным официальным документом. Хартия, во-первых, свидетельствует, что русы – хотя бы и немногие, уже в 911 году знали, что называется «грамоте и писать», они о том их лопочут у греков, чтобы им дано было письменное утверждение мира или установленного ими закона для обоюдных отношений с греками, которое они искрепляют написанием своей рукой. Может быть, это написание – исполнил один из послов в качестве диака или как бы стацсекретаря. секретаря этим диаком, по-видимому, был посол Стимид или Стимир, который последним являлся в обоих посольствах и в числе пяти послов и в числе четырнадцати Дьяки и секретари, как известно, всегда занимали последнее место между послами. Кроме того, Хартия указывает, что русы писали духовное завещание. Предлагаемый мир, русы понимали не иначе, как в образе искренней любви от всей души и изволения. Слово «любовь» для них яснее и точнее выражало дело, чем слово «мир». Первое употреблено В договоре семь раз, второе — четыре. Поэтому, начиная договор, они, как заметил Шлецер, говорят не только кротко, но даже по-христиански. Но в сущности они говорили только по-человечески, чистосердечно, искренне, движимое простым чувством простой и еще девственной природы своих нравов. Это чувство действующей, а не мертвой любви, называемой в обыкновенных договорах миром, русы подтверждают делами. Из Хартии видно, что на Черном море повсюду они были полными хозяевами, как у себя дома. Поэтому они радушно предлагают грекам свои услуги в несчастных случаях мореплавания – Они являются истинными друзьями, когда ладья потерпит крушение. Они спасают ее, провожают до дому сквозь всякое страшное место или в бурю и при противном ветре помогают гребцам, доставляют ладью в Грецию. Или поблизости к Руси отводят до времени в русскую землю с тем, чтобы и проданный товар с нее и саму ладью при обычном своем походе в Царьград возвратить во свояси. И за все за это они не требуют никакой платы. Напротив, за всякую обиду пловцам ладьи или за взятое их имущество они ставят себя под ответственность установленного наказания. Читатель может судить, насколько здесь обнаруживаются уже достаточно развитые общественные и международные понятия, которые, конечно, могли возродиться только в земле с давних веков, промышлявшей не разбоем, а торгом, и потому искавшей повсюду всяких льгот и охран для водворения дружеских, миролюбивых отношений с соседями. Припомним к этому о господстве на немецком и балтийском морях так называемого «берегового права», возникшего, вероятно, уже по истреблении немцами балтийских славян и господствовавшего по преимуществу только у германских народностей еще в XIII и даже в 15 столетиях. По этому праву, потерпевший крушение с кораблем и с грузом, поступал в собственность владельца земли, у берега которой произошло несчастье. Ясно, что подобным промыслом могли заниматься только люди, не имевшие никаких побуждений жить в крепком союзе с соседями и с дальними странами. Что балтийские славяне, а за ними и русские, не так смотрели на это дело, Это отчасти видно из заметки Адама Бременского о пруссах. Он говорит, что пруссы, жившие при море, подавали помощь мореходцам, претерпевшим кораблекрушение, и плавали по морю с целью защищать их от разбойников. Это было в середине XI века, когда только еще разгоралась борьба немцев с вендами, а на прусском берегу, как мы уже знаем, существовал Рус в своей Славонии в устях Немана. И море называется Русское море, и земля русская. Те же побуждения и потребности Рус заявляет и на Черном море в начале X века. Относительно пленных эти русы по договору Олега учреждают на обе стороны выкуп. Во избежание споров и ссор соглашаются и у себя установить обязательную греческую определенную цену пленника 20 золотых. Примечание. Смотрите, кормчая закона Градского, грань 34 число 10 об освобождаемых рабах. Конец примечания. Дозволение русам по своей воле оставаться в Греции в военной службе указывает на новую услугу грекам, которая, несомненно, идет из давнего времени, по крайней мере, со времен Аскольда, ибо в 902 году прежде этого договора там уже служат 700 русов. Примечание. Шлэцер. Нестор, том 2, страница 785, конец примечания. С другой стороны, это же обстоятельство открывает и ту степень свободы, какой пользовался русский у себя дома. «Да будут своей волею», говорит договор, объясняя тем, что свободному Русину была открыта дорога на все стороны. Закон о наследстве показывает, что в Царьграде жили из русских не только простые работники, вроде фотиевых молотильщиков и провивальщиков зерна, но и достаточные люди, об имении которых стоило хлопотать и даже стоило установить по этому предмету закон, не говоря о том, что такой закон свидетельствует также о крепких правомерных понятиях относительно имущества вообще. Все это, замечает Эверс по поводу этой статьи, свидетельствует о неожиданном развитии купеческой промышленности. К тому же кругу крепкого состояния этой промышленности относится и объясненный нами закон о скрывающемся злодея-должнике, неожиданное в немецком воззрении на Древнюю Русь, происходит от того пустого места, какое было расчищено для нормандских деяний самими же немецкими учеными. Олегов договор лучше всего показывает, что он был только увенчанием очень древнего развития купеческой промышленности по всей стране и особенно между Балтийским и черным морями. В обеих хартиях Олега говорит и пишет грекам Русь. Она является главным деятелем и устроителем договора. Она изъявляет и предлагает мир и любовь от всей души и всей воли навсегдашние лета. Ясно, что в этой любви и мире больше всего нуждается она, Русь а не греки. А как она разумеет этот мир и любовь, на это весьма обстоятельно отвечает содержание договоров, которые вообще очень явственно рисуют стремление первоначальной Руси установить с греками добрый и прочный порядок не в военных, а именно в гражданских, торговых делах. В обеих хартиях Русь представляется как бы купцом, предлагающим свой товар под видом различных условий. Грек стоит, слушает, рассматривает и утверждает сделку, своим согласием исполнить сказанное условие. Но и он выторговал себе необходимые ограничения для свободных действий Руси, которые вполне и обличают, какова была Русь с другой собственно, военной стороны. Он потребовал, чтобы продовольствие не давать тем, кто ходит в Царьград без купли торговли. Следовательно, было немало и таких, которые назывались только купцами, но приходили в Царьград с иными целями. Вот почему греки требовали, чтобы Русь не творила бещинство в греческой земле, чтобы жила за городом, в одном указанном месте, да и то с паспортами, и в город за торгом ходила бы одними назначенными воротами под охраной царского чиновника, без оружия, числом не более 50 человек. Ясно, что и купеческая Русь отличалась характером мстителя, который не выносил и малейшего оскорбления – и тотчас разделывался с обидчиком по русскому обычаю. В этом характере Руси заключался ее страшный разбойный облик, который до сих пор выставляется как бы существенным качеством ее древнего политического бытия. Что в ее среде бывали озорники, воры, злодеи, Об этом нечего и спорить. Но именно договор Олега вполне обнаруживает, как сама Русь смотрела на таких злодеев и как она хлопочет об уставе и законе, хорошо понимая, что злодейские дела происходили больше всего от неправды самих же греков. Русь, судя по договору, имеет весьма отчетливое понятие, о широте и полноте власти греческого царя, которого поэтому называют не только царем, но и великим самодержцем. Она, таким образом, хорошо знает, в чем заключается идея самодержавия, но она вовсе не ведает этой идеи в своем политическом устройстве. Хартии Олега раскрывают, что политическое существо Руси заключалась в городовом дружинном быте, что русская земля составляла союз независимых между собой городов, во главе которых стоял Киев. В городах сидели светлые князья или светлые бояре. В Киеве сидел великий князь, старший над всеми остальными, у которого остальные князья находились под рукой. Однако эти подручники, по-видимому, были совсем независимы, по крайней мере, настолько, насколько это объясняет, очень простой титул «Великого Старейшего» и «Только». Вот почему мир и договор с греками устраивается по желанию всех князей и вдобавок по повелению от всей Руси. Послы идут от великого князя, и от всех светлых бояр-князей, дают ручательство от всех князей, требуют и от греков, чтобы хранили любовь к князьям светлым русским и ко всем живущим под рукой великого князя. Таким образом, с греками договаривается не один великий князь, а вся община князей, все княжье. Князья же – как заметила договор, сидели в своих особых городах. От каждого города в Царьград хаживали свои особые послы и свои гости, которые, особо по городам, получали и месячное содержание от греков. А это, со своей стороны, свидетельствует, что главнейшими деятелями в этих отношениях были, собственно, города, а не князья и что князь в древнейшем русском городе значил то же, что он значил впоследствии в Новгороде. По этой причине и сами имена князей нисколько не были важны для установления договора. Договор о них и не упоминает. Очень любопытно постановление Олега давать на русские города уклады, если такой устав вместе с Данью на две кораблей по 12 гривен на человека, можно почитать эпической похвальбой и прекрасой, то все-таки несомненно, что эти уклады явились в предании не с ветра, а были отголоском действительно существовавших когда-либо греческих Даний, распределяемых именно по городам. Уклад в отношении Дани... Значит, то, что уложено, положено, определено для постоянной уплаты. Это то же, что и теперешний подушный оклад подати или оклад жалования. Ежегодные дани, дары, стипендии, субсидии еще Рим давал Роксоланам, например, при императоре Адриане 117-138 годы. Затем унны получали с Сарьграда ежегодную дань сначала в 350 литр, а при Атилле – 750 и даже 2100. В шестом столетии ежегодную дань получали унны Котригуры. Все это были жители нашей Днепровской стороны. Естественно, также предполагать – что получаемая дань распределялась между варварами в меру участия разных их племен или земель в общей помощи в общих походах. Несомненно, что дележ был справедливый, и каждый получал столько, сколько приносил своим мечом пользы общему делу. Если очень многие никак не желают признавать в роксоланах и уннах наших славян, то все согласны, по крайней мере, в том, что в полках Хатиллы ходили, между прочими, и славяне. А если они ходили, то, стало быть, непременно участвовали и в дележе ежегодных укладов, а потому память, предания о таких укладах по землям, по городам могла сохраняться на Руси еще с роксоланских времен, и народная Былина вполне основательно могла присвоить эти уклады победоносному Олегу. Варвары античных и средних веков, при нашествиях на римские и византийские области, всегда собирали свои дружины от разных концов своей дикой страны, всегда и везде в Галлии, например, при Цезаре, и в Скифии еще от времени Митридата собирались поход точно так же, как наш Олег, приглашая на общую добычу или для общей цели всех соседей. Все так называемые полчища Атилы, подобно полчищам Наполеона, состояли из множества разнородных дружин, которые по естественным причинам должны были получать из завоеванных ежегодных даней свои уклады оклады. Все это наводит на мысль, что Олеговы уклады могут служить драгоценным свидетельством об участии наших северных и днепровских племен в войнах Роксолан, Готов, Уннов, Аваров и так далее. А уклады именно на города могут свидетельствовать и о существовании у нас городов самых древних времен. По летописи Олег называется «вещим», больше всего за мирный договор, за то, что воротился в Киев как купец, неся золото, поволоки, овощи, вина и всякое узорочье, то есть за то, что доставил Киеву способ свободно получать все греческие товары. Оттого и народная память о нем исполнена любви и благодарности. Она в летописи отметила, что он жил, имея мир ко всем сторонам, и что по смерти его плакали о нем все люди, плачем великим. Так народ почитал необходимым поминать хорошего князя. Эти люди провожали в могилу не только освободителя и первого строителя русской земли, но и первого ее доброго хозяина, первого ее великого промышленника, выразившего в своем лице основные черты общенародных целей и задач жизни. По случаю смерти Олега летопись рассказывает легенду, что он умер от своего любимого коня. Однажды еще до царьградского похода Олег спросил волхвов-кудесников, От чего приключился ему смерть. Один кудесник утвердил, что он умрет от коня, на котором ездит и которого больше всех любит. Олег поверил и удалил любимого коня, повелев его беречь и кормить, но к себе никогда не приводить. Так прошло несколько лет. Уже на пятый год после славного похода он вспомнил о коне, и спросил Конюшева, где любимый конь. «Давно умер», — ответил Конюшей. Олег с посмеялся над кудесником. «То-то волхвы все неправду говорят. Все ложь. Конь умер, а я жив». Он захотел взглянуть хоть на кости своего старого друга. Велел оседлать коня и поехал на место, где лежали останки. Кости были голы и череп голый. Князь подошел к костям, Двинул ногою череп И, посмеявшись, промолвил «От всего ли черепа смерть мне взять?» В ту минуту из черепа взвелась змея И ужалила князя в ногу. С того он разболелся и помер. Не во всем, но сходный рассказ Существует и в поздних исландских сагах, куда он мог попасть или из одного общего источника с нашим, или прямо из Руси, ибо основа его, по-видимому, принадлежит еще античной, скифской древности и может скрывать в себе иносказание или миф о погибели героя от любимого, но коварного друга. Киевляне погребли Олега на горе Щековице и спустя двести лет его могила оставалась памятной, потому что была насыпана курганом и обозначала как бы особое урочище под Киевом. Примечание. Устюжский летописец. Москва, 1781 год, страницы 9 и 10 отмечает, что Олег по возвращении из Стальградского похода Иде к Нову Городу, оттуде в Ладогу, и есть могила его в Ладозе. Быть может, в Ладоге существовала некогда могила с именем Олеговой, которая летописец и присвоил смерть Олега Вещева. У Владимира был боярин Олг. Конец примечания. Мы уже говорили о том, что имя Олега, как нередко случается в истории, могло покрыть собой и деяние Аскольда. Нам кажется, что сам договор Олега носит в себе следы того договора, какой мог быть заключен еще при Аскольде. Первая статья о головах, о проказе убийства прямо свидетельствует, что повод начинать договор такой статьей существовал именно при Аскольде и подробно изображен Фотием. Мы увидим, что договоры вообще ставили на первое место именно те обстоятельства, из-за которых возникшие затруднения и ссоры приводили к договорному соглашению. Святослав начинает тем, что клянется никогда даже и не помышлять о походе на греков, Игорь начинает тем, что обещается давать русским послам и гостям грамоты с обозначением, сколько именно русских кораблей идет в Грецию. Эти обстоятельства прямо указывают конечные цели или существенные поводы для соглашений. Олегова же, первая статья, вполне объясняется только рассказом Фотия о наглом убийстве русского в Царьграде. Могло случиться и при Олеге такое же событие. Но тем естественнее было повторить и при Олеге те ряды, какими установлен был мир после Аскольдова похода. Весь Олегов договор развивает, главным образом, уставы для обеспечения и охраны личности, чего добивалась Русь и в 865 году. Итак... Нам кажется, что основу для договорных отношений с греками впервые положил Аскольд, или его поколение, и что Олег только еще больше утвердил и распространил положенное основание и, по всей вероятности, без кровопролития, чем и заслужил особую признательность народа. Таким образом, уже поколение Аскольда своими деяниями довольно явственно обозначила зарождение Руси в смысле политического тела. Подвиг Аскольда окончился водворением правила и порядка в отношениях с Царьградом. После Фотиева рассказа нельзя и сомневаться в том, что этот подвиг был предпринят именно только с целью обуздать наглое своеволие греков в отношении хотя бы к варварской Руси. По рассказу летописи, в одно и то же время, почти в один год, на севере и на юге кто-то действует одинаково, по одной идее, хотя и из особых гнезд, вполне независимых друг от друга. Одинаково, почти в один год, и Новгород, и Киев начинают одно всенародное дело. Именно ищут правила и порядка. Один ищет правильной власти для домашнего употребления, другой правильных отношений с центром всемирного торга. Все это делают только одни норманы, говорит Шлецер. Только одни норманы, повторяет школа. Но и сам Шлецер и вся его школа постоянно изображают норманов разбойниками, наглыми грабителями которые только о том думают, как бы где что схватить и захватить, поэтому и сами походы Руси на Царьград описываются по преимуществу разбойными делами. А между тем, основной смысл этих первых движений Руси вполне наглядно и в точности обличает только одни самые мирные побуждения, обнажавшие меч в крайней необходимости из одного желания добыть себе долгий и благодатный мир и спокойствие».